168. И если кто-то имеет возможность широко и свободно почерпать из пространственной мысли, то это совсем не значит, что это легко достижимо для каждого желающего. Можно часами сидеть и не воспринять ни одной мысли. За окажущейся легкостью достижения скрыто столько многолетних усилий и устремлений, и притом ни одной жизни, что только достигший знает, насколько все это нелегко и непросто. В пространственном хранилище накоплены истинные сокровища мысли, но возможность широкого доступа к ним открыта, к сожалению, только немногим. Между тем, право на вход имеет каждый, проявивший достаточно устремлений настойчивости к расширению и развитию своего сознания. Ведь и поэты, И художники, и музыканты все черпали из того же источника. И только базарная очевидность закрывает эти возможности. Но звезды на небе всегда, и всегда можно поднять голову к небу.